Глава третья. 20 июня 1526 года. Березовые посадки. Близ села Никольск. Стоящие по всему Верхнему Поволжью тысячи кузнечных горнов и многие тысячи плавильных печей пожирали вазы с углем без счета, только подвозить успевай. И потому с незапамятных времен сложился на русских землях постоянный лесоборот. Срубил вирсту леса, посади на том же месте новый. Пережег рощу, взамен такую же расти. Поколение за поколениями. Бояре и купцы владели лесами здешними, и поколение за поколением счет ровно вели. Тридцать лет альхада да черемуха на дрова растут. Потом руби, продавай, нового и нового рожая жди. Сорок лет береза на дрова оборачивается. Восемьдесят. Сосна на строительство домашнее, до да корабельной. Сто лет дубравы для дел особо ценных и важных. Пяти лет березнику аккурат хватает всаднику до плеча подняться. Проку от такого леса хозяевам никакого нету, ни грибы же с лукошком собирать. А вот охотнику полный восторг. Зверь тут селится молодой, сильный и грибый, да еще после давнишнего леспавала не пуганный. Чего человеку среди пеньков, догнивающих да до да поросли молодой, делать? Но через пять лет сюда наведаться самое то. Прискакав к месту будущей охоты, великокняжецкие чета и свита спешились для небольшого отдыха. Слуги расстелили ковры, разбросали подушки, расставили вазы с угощением, наполнили кубки. «Долгие лета великому князю Василию Ивановичу торопливо», — провозгласил князь Шейн князю и государине наши или не васильней. Юная правительница довольно улыбнулась, благодарно кивнула и приподняла свой кубок. Став великой княгиней, литовская беженка стала одеваться немного солиднее. Крыжие волосы не убивались упрямо из-под легкой вали, а прятались за кокошник под цветастый платок. Сарафан уже не подчеркивал так броско высокую грудь, а талию укрывала широкая полоса песцового меха. Но глаза ее горели столь же дерзко, как и прежде. Черты лица оставались изящными, словно вырезанными лучшим мастером из слоновой кости, а губы по-прежнему олели, привлекая к себе внимание каждого мужчины. — За тебя, радость моя, — поддержал подхалима гололицей Василий Иванович. Естественно, бритый мужчина из всех охотников. Долгие лета. Государня осушила кубок. Кравче, княжна Шуйская, немедленно наполнила его снова и отстранилась. — А ты чего не пьешь, Анастасия Петровна? — поинтересовалась великая княгиня. — Прости, государыня. Вино пролить опасаюсь. Кравче забрала у нее кубок, сделала пару глотков и вернула. Елена расхаталась. — Вот, поди разбери. То ли грубость, то ли преданность. С одной стороны, у госпожи угощение отбирает, с другой доказывает, что оно не отравлено. В кабаках за такое в лицо бьют, а при дворе награждают. Что такое? — радость моя, — тоже вскинулся великий князь. — Я люблю тебя, Василий, — положил ладонь ему на пальцы супруга. — Я так счастлива, что мы вместе и что мы здесь. Со стороны Никольского послышался истошный лай. Кажется, с своры наконец-то догоняют, сказал кто-то из бояр. Но еще прежде чем появились гонщи, по дороге промчалась еще одна кавалькада молодых, богатать этих бояр, осадил лошадей возле великокняровского привала. Предводитель отряда на белоснежном туркестанце уже не юноша. Но молодой и веселый, с короткой курчавой бородкой, вздернутым носом, яркими голубыми глазами спешился, бросил поводье тоже спешившему со спутнику. Был он высок и статен, а плечи столь широки, что, казалось, вот-вот ферись порвется. На груди золотая цепь, на запястьях браслеты из скани с самоцветами, на поясе золотые клепки, ножны с накладными из кости и изумрудными вставками, шитая серебряной нитью бархатной сумка. Весь внешний вид гости говорил о том, что он силен, богат и знатен и красив не могла не отметить юная государыня. Василий же, как ни странно, в первую очередь обратил внимание на его худородного спутника. «Ты ли это родственник? Опять здесь крутишься? Всегда готов служить тебе, государь!» Подложил ладонь к груди зеленоглазый слуга. М -м -м -м -м! Василий оглянулся на новую супругу и усмехнулся. «Рад видеть тебя в добром здравии, родственник!» И тебе долгие лето, сюда. Там какие-то собачники дурные дорогу загородили, Василий Иванович, перебил дядьку Иван Федович. Как бы всю охоту нам не изгадили. Гнать их надо в три шеи. Нет охоты без собак, не выдержав, приподнялась Елена Васильевна. Только с ними зверя достойного взять можно. Коль охотник не трус, кабана или волка не спужается. Коль не трус, пусть с басурманами и литвинами дерется, а не кабанов по кустам щиплет, отрезал гость. Мужи же настоящий на ходу гейдят душу потешить, да красотой схватки небесной полюбоваться. И много-то литвинов навоевал, — зарозавели щеки женщин. Сколько наловил. Все мои. И без собак, кстати говоря, обошелся. Кто этот грубиян, Василий, — обратился к мужу за поддержкой, великой княгини? Князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, милая, воевода именитый. Много побед за годы прошедшие одержал, — смог представить гостя государь. — Это, который Могилев воевал, — проявила осведомленность литовская беженка. — Виноват, государыня, — широко улыбнувшись, поклонился князь. — Так Сигизмунну подлому и надо, — скинула подбородок великая княгиня. — Всегда рад услужить моей прекрасной госпоже, — еще раз поклонил своего. — Я виноват, государыня. Если столь красивая женщина хвалит псовую охоту... Только безумец сможет ей перечить. Я постараюсь вам не мешать. Я не сержусь. милостиво улыбнулась Елена Васильевна. Жаль, мне так хотелось искупить. Нахально подмигнул ей князь и повернулся к свите. Поконем По краю поросли пойдем. Да бы веселье великокняжескому не помешать. Надеюсь, он не сильно распугал моих псарей, милый. Государыня снова накрыла рукой ладонь мужа. Все вояки такие гурбияны. — К охоте все готово, князь, — обратился к князю Шейну Василий Иванович. — Все готово, — государь немедленно выступил вперед конюши. Вон вдоль того перелеска и с пойдем, и на луг за Березняком деть выгоним, там с подручней будет брать. — По коням поднялся великий князь. — Подать нам с государыней свежих лошадей, и спускай и своры. — Самый восторг псовой охоты. — Это нестись вскачь, не разбирая дороги за стремительными гончами, взмывая над повальными бревнами, перескакивая ямы и овраги, огибая толстые стволы и кучи валежника. Правда, на ухоженном лесовладельцами отрезе больших ям препятствий не имелось, потому что в для боком и Васильи удавалось держаться наравне с мужчинами, весело покрикивая и погоняя чалую кобылку хлыстом. Собаки Легко пронзая тощими телами молодую поросль, спугивали своих мест, где зайцев, где оленя, где кабаней выводок, и гнали его вперед. Среди прочего пугивали они и тетеревов, и куропаток. Великая княгиня не могла не видеть, как с левого края поля взмывают по очереди два сокола, чтобы сбить добычу и опрокинуть ее с небес в руки своего владельца. Спустя... Несколько часов, взяв с березняка пять косуль, двух кабанов, одну лису и целую горку зайцев, охотники опять расположились на отдых, попивая вино, закусывая сладостями и орешками. Опять к месту привала прискакал веселый князь овчинный телепнев обаленски. Правда теперь лишь в сопровождении одного лишь зеленоглазого слуги. Спешился возле края ковра, снял сидельную сумку, чинно поклонился: "Твое здоровье, государь!" «Твое здоровье, государыня!» — он подошел ближе и положил сумку к ногам великой княгини. «Вот, Елена Васильевна, сих птиц ты испугнула, мои ж соколы токмо взяли. По совести половина добычи твоя. Отпробуй дичи небесной прекраснейшей женщины. Может, статься после того тебе разонравиться жилы кабани пережевывать. На бритых щеках повелителя всей Руси заиграли жилаки. Он посмотрел на терпеливо удерживающего коней зеленоглазого дядьку князя. — Похоже, Кудьяр у нас заразин. Пробормотал он себе под нос. — Молодцы другие, а нравы прежние. — Ну что ж, лекарство надежное, да проверенное тоже известно. — Что ты говоришь, милый? — окликнула его юная супруга. — Князь Иван у нас на пиростанец или нет? «Воеводия в чине Терепнева-Боленскому сие службы не дозволяет», — ответил великий князь. «Донесли «Да мне купцы, с Крыма вернувшиеся, что царь тамошний Ислам Гирей сорок тысяч нукеров в войско великое собрал, дабы ограбить пределы русские и тем обогатиться для ссор с своим султаном». не рать сия, понятно уж выступила, и в скорости порубежье нашим будет, дабы...» — Остановить, бусурман, князь Лопата по повелению моему полки в Сербхве собирает. Семь тысяч конницы ковны там же есть, а кроме того две тысячи пищальщиков и тридцать чуфиков на колесах. Я повелел от арсенала московского в помощь ему направить. — Ты мой лучший воевод, Иван Федорович. — Тебе из сих сил хватит, да бусурман через законы не пропустить. Скачи. — Сбирайся, желаю, чтобы завтра на рассвете ты из Москвы выехал. Силы все под руку свою принял и сдерживал бусурман до холодов, покуда в Крым свой греться не сбегут. — Приказ с назначением тебе оставить до заката. Ступай. — Слушаю, великий князь, — поклонил своевода, отступив на пару шагов, потом повернулся к лошадям. — По коням, кудияр. Государь сказывает, заскучали по нам степники, надобно на развеселить. Ирина Васильевна с грустью проводила, лихого молодца взглядом, поманила ближе к кравчью и шепнула, кивнув на оставленную сумку, «Прибери!» 8 июля 1526 года. Ратный лагерь возле Серпхова. Воевода Иван Федорович медленно ехал вдоль рядов палаток, юрт и простых полотняных навесов, мимо костров, растильных на земле попоны ковров. Взгляд бывалого воина легко и быстро оценивал состояние, собранной для обороны порубежья армии. Оружие не разбросано, ухожено, клинки. Совин и рогатин поблескивают салом, топоритина точен до блеска. Броня заботливо прикатана и у каждого кострища небольшая стопка дров. Нормальных, колотых, а не случайного валежника. Котлы полны, люди трезвые и веселые, грязи нигде не видно. За несколько месяцев похода подобная красота обычно исчезает. Люди устают, выматываются, падают спать, где попало. Наскоро бросив подстилку, перестают следить за одеждой. Топят костры, чем попало, не доваривая еду, да и едят нередко чуть не лебеду, истратив взятые в поход припасы. Снимают усталость и голод хмельными брашками. Хотя те начинают ржаветь клинки, люди плохо держат строй, перестают слушать приказы, не желают покидать удобных ночлегов, и все ополчение нужно распускать, пока оно не стало расползаться само, ибо к войне такая толпа уже не способна. Но до подобного состояния нынешним полкам оставалось еще много-много месяцев тяжелой службы. Ныне же собраны князем лопатой тысячи, больше всего напоминали волчонка, наконец вырвавшегося на свободу естественной душной норы. Зубы блестят, силы через край, страх перед опасностями еще не проявился. Не меньше года исполченные на порубежье бояре по усадьбам отдыхали. Было время в порядок себя привести, дела поправить, с детьми наиграться. Посечь им кровавым и добычей богатой соскучится. Сейчас их не нужно было гнать в битву. Сегодня они желали сражения сами. Князь овчина телепнев Хабаленский, доехал до самого края лагеря, придержал коня, с интересом глядя на составленные шалашком вердыши, затем поманил пальцем одного из пищальщиков. «Кто у вас тут за главного, служивы? «Андрей Городня-боярин», — подошел ближе длинный худой парень в длинном суконном кафтане и суконной же шапке колпаке. «Позвать?» «Не нужно, а после сам найдет», — покачал головой князь. «Скажи, как вы сотни свои воюете?» «Знам, а как, пожал плечами тот. В пищаль, шребе и десяток пуль закатываем, фитиль зажигаем, да и ждем. Как ворог на две сотни шагов приблизится, залп по нему даем. Стволы бросаем и прочих выживших на бердаши принимаем. Оружие доброе и рубить колоть умеет». Из крепости и льзоты знам и спокойнее, но и в поле тоже ничего. Ничего, держимся». «Славно!» — кивнул воевод и привстал на стременах. «Тюфяки тоже были здесь. Уложены на пушки в человеческую ногу толщиной, и длиной примерно такие же. А этим как?» Ими же обычно токма из башен крепостных стреляют. «А что за разница?» — пожал плечами пищальщик. «Башни у бойниц кладут» колоди бодами приматывает, На поле же ту колоду в землю прикопать можно, зато в каждый ствол по полведра дроба влазит. Зело добрые ряды и вражьи прочищает, коль с нужной стороны подойдут. Славно!» — еще раз кивнул воевода и повернул коня. Негромко спросил едущего рядом боярского сына. «Значит, дядька сказывает, что нельзя драться там, где ворог этого ждет?» И так как он готовится, кулаком лупить со всей мощи, силу по всему, по рубежью не размазывая. Кудеяр не стал отвечать, и воспитанник и так хорошо знал ответ на все вопросы. Татары после долгого перехода через степь усталые, лошади об отдыхе мечтают. Но Киры тоже от привала не откажутся. Отпора же от нас они ожидают, ток Монаки. — До того перед битвой решительной в порядок себя приведут, — продолжал думать вслух воевода. — У меня же силы свежие. — По уму надо на вперед выйти, еще до отдыха бусурман подловить. Что скажешь, дядька? — Помню я здешние места, княже. Помню, — ответил бывший порубежник. — Несколько излучен удобных для загона могу показать. На утро исполченные тысячи получили вдруг приказ нежданный, непривычный. Место, чтобы вставать на выстроенные по перебравам через оку надежные укрепления, новый воевода приказал всем переходить реку и выступать вперед, в степь пока еще испещренную в здешних местах рощами и перелесками. Не ждать бы, Сурман, а встречать их прямо на долгом переходе. Разумеется, татары были не дураки. Разумеется, они расслали конные разъезды, направляли во все стороны тихих лазутчиков, внимательно изучали, слушали и проверяли все, что ожидало на трудном пути главной разбойничьей силы. Но, супротив географии, ничто не могло сделать даже сорокатысячная орда. Даже зная, что за текущей с востока на запад рекой Упкой стоит сильная русская рать, ничего иного они сделать не могли, кроме как обходить протоку перед обширной рощей подставляя ворогу левый бок. Других путей просто не существовало. Обойти опасное место не позволяли реки с заболоченными берегами. Великая степь, а с изюмского шляха не свернешь. Куда денешься, коли маневра не дано? В лоб через вязкую реку порубежников отковать. Только хуже выйдет, так что выбор перед степниками был невелик. Либо назад повернуть, либо к битве приготовиться и прорваться. Но ислам-гирей не для того ушел в такую даль из родных степей, чтобы отказаться от грабежа всего в двух переходах от желанной цели. Идут, идут, идут, пронеслось по русскому лагерю. И воины, поднимаясь под стилок, разминаясь и проверяя оружие, стали затягивать скакунам подпруги и забираться в седла. Темная татарская масса отчаянно пыля катилась по изюмскому шляху, диктующим и единственный возможный ход, и уже начала огибать обширный пруд, с которого и начиналась река Упка. Сборы не заняли и четверти часа. И в тот момент, когда уже большая часть татар зашла за реку, русская кованая рать начала свой тяжелый разгон. Сверкающие доспехи, остроконечные шлемы, мертвые личины на лицах, широкие лезвия рогатин против халатов, луков и пик. От ударов тысяч кованых копыт тяжелой конницы земля мелко задрожала на несколько креста, Покрылась рябью вода в пруде и реке, испуганно замолкли птицы. Степняки избились плотнее, и когда расстояние сократилось до четырех сотен шагов, вскинули луки. Низко запели тетивы, загудели, взмывая в небеса стрелы, и от многих тысяч, поднявшихся в высоту черных черточек, на землю легла самая настоящая тень. «Стрелы!» — закричали бояре, словно этой напасти кто-то мог не заметить. Поднялись щиты, прикрывая не себя, лошадей, их беззащитные головы. Кольчугам, панцирем, кошманом отстрел все едино вреда никакого. Соскользнет да в седло воткнется. Лошадей же шеломов-бармиц нету. Стрелы застучали дождем по щитам, по седлам, по шлемам и спрятанным под железо плечам, выискивая щелочки, дыры, неприкрытые места. И стрел было так много, что многие достигали своей цели. И то тут, то там стали кувыркаться лошади, вскрикивать от боли всадники, кованные рать заметно редела. Но и до врага оставались лишь считанные шаги. «Москва — Москва! — закричал князь овчина, опуская для шибки рогатину. «Москва — Москва! — подхватили его клич остальные. «Москва!» — Кудеяр нацелился наряжно в наряженного стека и вдруг его ногу дернуло Вниз потом в теле наступил миг невесомости и снова рывок по ногам. Боярский сын кувыркнулся, понял, что вылетел из седла, кувыркнулся еще раз и замер, поджав ноги, втянув голову и накрывшись щитом. И тут же по круглой деревяшке ударили так мощно, что отнялось плечо, потом еще еще раз... Полиные доски затрещали, раскалываясь вдоль от сильного удара. В голове пошли круги. На миг наступила темнота, а потом все кончилось. Жив, облегченно перевел дух кудияр и поднялся. И отбросил обломки щита, по которому проскакали не меньше трех лошадей. Подобрал рогатину, покрутился на месте. Его кобыла исчезла. Истима оступилась, сраненая, он тут же вскочил и куда-то унеслась, страдая от боли. Тут и там на поле виднелись такие же, как он, неудачники, ошелело бродили, не зная, что делать. Битва ж тем временем быстро откатывалась на восток. Татары, понятно, насаживаться на копье не захотели. Удара не приняли и откатились кроще, продолжая стрелять из луков. А там земля дрогнула, уши заложила от оглушительного грохота который тот же повторился еще несколько раз, потом перешел в частую дробь, громкую, но уже не столь ужасающую. Даже зная, что в роще Бусурмана ждали песчаники с тюфиками, Кудеяр все равно аж присел от неожиданности. Каково же было степнякам, нежданно налетевшим на лавину железной дроби, трудно даже представить? А затем в эту изрядно поредевшую толпу врежется кованая рать, стаптовая, коля, рубя и заталкивая на бердыши. Только во князе не ранились, тревогой посмотрел в сторону пушечных раскатов кудияр Как он там без меня, и как меня самого так глупо угораздило. По счастью, Иван Федорович оказался уж достаточно взрослым мальчиком. За время битвы трижды плотно сцепился в клинки, но его ни разу даже не поцарапал. Москва не раз видела под своими стенами дикие татарские орды, теряла людей, фабрики, товары, все, что они успевали спасти, спрятать в крепость до разбойничего набега. Потому известие о том, что огромную армию крымского царя воевода Овчина терепнев Абарянский разгромила Тулой, в дребезги где-то под Тулы, вызвало в столице необычайного восторг и воодушевление. Во многих церквах были заказаны в его честь молебны за здравие, О нем рассказывали друг другу купцы на рынках, бабы в храмах, соседи в банях, что не личный, а общественный. Ушлые торговцы даже напечатали листки с похвальными виршами, каковы зело охотно раскупались на лотках и улицах. Возвращение князя Ивана Федоровича ждали с нетерпением, когда победитель в сопровождении свиты нескольких сотников въехал в Москву, его забрасывали цветами Кричали здравицы, издали на сбрую из тремена цветные ленты, да и просто пытались прикоснуться. А кто не мог протиснуться, махал руками, свистел или просто хлопал ладонью.